Юнга с эсминца оголтелой. Дом Мони и Вини полон интересных вещей. Но самым замечательным и таинственным в нем считается шкаф. Он старый и настолько огромный, что даже Моники наверх не запрыгнуть. А мама может зайти внутрь, не нагибаясь, если, конечно, убрать все вещи. Но Винечка все никак в него не залезет, чтобы хорошенько покопаться. Мешают коробки и одежда. А самое главное — запах. Странный, будто там лесная поляна спрятана. Виня тут же начинает чихать, едва сунет нос при открытую дверцу. Поэтому шкаф так и стоит неисследованный и темный. И вот настал день когда Веня понял, что дальше так продолжаться не может. Шкаф приоткрылся, и из него так сильно запахло тайнами, что кот подпрыгнул и помчался на кухню за медицинскими масками, которые прикрывают нос и рот. Правда, Вене маска доходила до самой макушки, но он проделал в ней дырку для глаз, а чтобы не сваливалась, завязал бантиком. Дышать стало трудно, зато настырные запахи перестали щекотать нос. Он храбро распахнул шкаф и, пыхтя, полез внутрь. Коробки преграждали путь. Мамины платья норовили запутать, а пушистый шарф, упавший с верхней полки, так и манил свернуться на нем клубочком и заснуть. Но Веня упорно полз вперед и, наконец, добрался до задней стенки. Попытался осмотреться, но вокруг было темно, а еще очень душно. Он почувствовал, что воздуха осталось совсем мало. Начал бестолково метаться, царапать коготками стенку и уже почти совсем был готов сдаться и позвать на помощь. Как вдруг... Вдруг стена под его лапами подалась, и в самом углу открылась маленькая дверца. Такая крошечная, что только голову просунуть, что Венечка немедленно и сделал. А снаружи была Нарния. Ну, или какая-то другая волшебная страна. Разве кто-нибудь станет скрывать за таинственной дверью самую обычную улицу или двор? Веня сбросил маску и втянул носом воздух нового мира. Пахло приключениями, цветами и травами, но не сушеными, а упоительно свежими. — У нас таких нету, — завистливо подумал котик и выбрался наружу. Он жадно осмотрелся, но много не увидел. Вокруг росли неизвестные науки гигантские растения в два котиковых роста. Они напоминали обычные лопухи и крапиву. Но Веня был уверен, что тут все другое. Даже божья коровка странная, непростая. Где-то впереди раздался подозрительный шорох. И Веня осторожно раздвинул заросли. Среди сочных зеленых листьев мелькнуло что-то оранжевое, как апельсин. Веня набрался храбрости и подошел поближе. Апельсин вздрогнул, и посмотрел на него узкими серыми глазами. Ну, что сказать об этом существе? Будь Венечка у себя дома, он бы решил, что это обычный рыжий котенок, только тощий и немного пыльный, и вид такой, будто плакать собрался. Но здесь понятно, что это создание иного мира, и все у него необычное. Уши огромные, нос длинный розовый, хвост тонкий и лапы большие. Вени лихорадочно соображал, как говорится на номерянами, и в конце концов сказал на самом настоящем иностранном языке Хауду иду, в каком смысле? Осторожно поинтересовался рыжий. Не знаю, так в кино говорят ответил Веня и тут же спохватился. "Ой! А ты по-нашему понимаешь? Это ты по-нашему понимаешь, а я по-своему", гордо ответил и "Ладно. Я это приветствую тебя, существо. Сам ты существо. А я Арсений", обиделся рыжий. "А я Веня" Котик с земли. — Да? — А похоже, что с луны свалился. — Слышь, а у тебя поесть нету? Венечка сразу успокоился. Ведь когда кто-нибудь голодный, все становится простым и понятным. Надо сначала накормить, а потом разговаривать. — Есть. Но еда вся там, в моем мире. Он для ясности махнул лапой назад. Арсений вытянул шею и посмотрел ему за спину таким взглядом, что стало очевидно — это срочно. — Пошли! — сказал Веня. — Жалко, конечно, так сразу уходить. Но что поделаешь, в другой раз. Зато теперь он знает дорогу и сможет вернуться в любой момент. Путь обратно выглядел обычной дырой в стене дома, а маленькая дверца легко открылась, когда Веня боднул ее головой. Тут же снова запахло сухими травами, но теперь это было даже приятно. — Здравствуй, Родина! Я вернулся! — пробормотал Веня и полез вперед. Арсений храбро следовал за ним, хоть и чихнул пару раз. Наконец они оба вывалились из шкафа и растянулись на полу, шумно сопя. Арсений огляделся и одобрил. — А ничего, богато живешь. Изумленным он совсем не выглядел. Должно быть, в его мире дома не слишком отличались. — Давай покажу тебе все, — радушно сказал Венечка. — Тут у нас гостиная, там спальня, а вон... — Красивая, — кивнул Арсений. — А еду покажешь? — А, да, пошли скорей. Виня насыпал полную миску хрустиков, и Арсений набросился на них так, будто не ел неделю. И тут в кухню вошла Моника. — Ой, кто это? — Это Монечка, гражданин другого мира, Арсений. — А чего голодный такой? — — Думаешь, легко оттуда добираться? — ответил Веня. — Я вот тоже что-то проголодался. Арсений тем временем оторвался от миски, кивнул Монике и снова захрустел. — И что же это за мир такой? — ехидно поинтересовалась Моника. — Где невоспитанные коты водятся? — Тихо! Ты что, гостя обидишь? — зашипел Веня. — А мир? В шкафу у нас. Я всегда знал, что с ним не чисто. Ну и полез сегодня на разведку. И гостя вот привел. Молодец, вздохнула Моника. А что тут скажешь? Арсений тем временем оторвался от миски, сделал несколько шагов и растянулся на коврике пузом кверху. Переваривать. Через несколько минут раздалось тоненькое сопение. Гость уснул. Мони и Виня осторожно обошли его и тихонько отправились в комнату. Мало ли, какие обычаи у этих номерян. И тут в замке повернулся ключ. Это пришла мама. «Так», — протянула мама, увидев на коврике тело иностранного гостя. И больше ничего не сказала. «А это Денька приволок». Но я бедничала Моника. Говорит, не местный. Из Нарнии, похвастался Венечка. И дальше начал быстро-быстро рассказывать о своем открытии. Мама покачала головой. Ты великий путешественник, Венечка. Но Арсения, наверное, нужно вернуть домой. Вдруг он потерялся, и мама его ищет. Никто меня не ищет. Я самостоятельный. — сказал Арсений, который уже проснулся и настороженно поглядывал на маму. Его слова прозвучали гордо, но как-то грустно. Он и сам это понял и зачастил. — Я ведь тоже путешественник, моряк. На корабле служу, на славном победе эсминце оголтелый. Я там юнгой. Гордо добавил он, и сразу стало ясно, что этот котик однажды станет капитаном. Винечка посмотрел на Арсения с восхищением и почти увидел у него на макушке без козырку, с развивающимися ленточками и золотой надписью оголтелой. Так что, добавил Арсений, я могу прямо сейчас уйти, если надо. Охо-хо, сказала мама, уж вижу. Ладно, что поделаешь, оставайся, котик с нами. Будешь нашим. Согласен? — А кормить будете? — недоверчиво спросил Арсений. Венечка так обрадовался, что и намерянин станет жить с ними, что потерял дар речи и только часто-часто закивал. Моника тоже молчала, но по другой причине. Ей ужасно не нравились чужие в доме. Но раз мама сказала, что он теперь наш, что ж... А тапком по попе наоборот не будете? Все еще сомневался Арсений. А тапком наоборот не будет, подтвердила мама. Арсений кивнул и решительно, забрался к ней на колени, обхватил лапами за шею, замурлыкал громко, как трактор. Даже Моника так не умела. Арсений как будто весь превратился в счастливое тарахтение. Я буду хороший. — шепнул он ей. — А на ковер, наоборот, больше никогда не буду, честно. Мама осторожно погладила его по худой спине и быстро заморгала. В даже показалось, что глаза у нее подозрительно заблестели. — От радости! — подумал он. А мама тем временем думала, что тот мир, откуда пришел Арсений, не очень хороший если маленьких котов за испорченный ковер там лупят тапками, а потом выгоняют».